ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЮЛЬПАН Веснушчатые и д и н к и спустили ее на веревке, к которой была подвешена 20-фунтовая подъемная плита. Патрис стояла на ней. Как раз перед тем, как войти в воду, она глубоко вдохнула, и когда плита опустилась на дно аквариума, взглянула на молочно-белые пятна окружающих ее лиц. Они ничего не выражали. Она крутанулась вокруг веревки, задорно отставив одно копыто. Потом потянулась за своим хвостом, но тот всплыл и следовал за ней, как голубая змея с головой, украшенной накладными волосами. Она принялась подпрыгивать. Затем вспомнила, что на дне есть грузы и реквизит. Она потянулась к одному из них, розовому, но в последний момент поняла, что этот предмет неприличен. Рядом с ним лежал железный тюльпан, который она подняла и притворилась... что нюхает, время от времени застенчиво оглядываясь через плечо. Внезапно она взбрыкнула, словно от радости, и сделала кувырок назад, изогнувшись дугой. Затем она уронила тюльпан и в ы н ы р н у л а на поверхность. Сделав вдох, она услышала аплодисменты и свист. Шум одобрения, казалось, наэлектризовал воду. Она закружилась, окунаясь в новую стихию. Движение она с легкостью находила в самой себе. позы из журналов, плюс р е к л а м а холодильников, консервированных персиков, автомобилей, стиральных машин, палец к губам, поворот бедра, скошенные глазки, медленно раскачивающийся хвост, запущенный, как заправское лассо, в сторону очередного молочно-белого пятна. И, наконец, по ошибке поднятый со дна непослушный топорик. 20 минут пролетели легко. «Ты сенсация!» Восхищенно произнес Джек, когда она присела обсушиться к маленькому электрообогревателю. «Смотри, не прислонись к этой штуке. Прожжешь дыру». Она сидела на деревянном табурете. Джек немного покраснел. Сардонические морщинки, прежде возникавшие в уголках губ, когда он улыбался, теперь исчезли. Он сказал, что заметил, как она вздрогнула при виде орудий удовольствия, и что он прикажет их убрать. Нам не нужно быть вульгарными. И, кроме того, городские власти могут нас прикрыть. Я бы хотела остановиться на цветах. А еще я, пожалуй, могла бы притвориться, что рублю дрова вашим топориком, если к нему приделать другую рукоятку. «Пример вызывающего сожаления вкуса», — отозвался Джек. «Да, я бы хотела, чтобы мне заплатили сегодня же вечером». «А как насчет утра? Мы могли бы выписать чек?» «Я бы хотела наличные». у с будут наличные», — смиренно произнес Джек. Он дал ей чашку горячего кофе, но она сделала всего пару глотков, чтобы согреться. Еще три шоу. Все они прошли в тумане новизны. А потом она сняла костюм аккуратно разложила на козлах, чтобы высушить. Утром ей предстояло посыпать внутреннюю часть специальным порошком, который, по словам Джека, предназначался, чтобы сохранить костюм. Ужин ей п р и н е с л и на подносе. Горячий сочный сэндвич с индейкой. Белый хлеб, пропитанный перченым соусом, таял на языке. Еще ей подали бобы с маслом, стручковую фасоль и предложили выпить какой-нибудь коктейль. Но ей не хотелось стать такой, как отец. Коктейлю она предпочла чайник, обжигающего чая с сахаром. О, все прошло хорошо. Она снова воспользовалась ванной. Вынесла поднос в коридор. Заперла дверь. Затем достала из чемодана ночную рубашку, накинула ее на плечи, выключила свет и забралась под красное одеяло, прижимая к щеке его атласный край. На следующее утро она проснулась поздно и спустилась на первый этаж. Бар казался увядшим и мрачным. Несколько выпивок, которые после закрытия заведения прикорнули на улице, в своих машинах, или не легли спать вообще, — Теперь сидели за столиками, склонившись над фирменными напитками от похмелья. Яйца в с м я т к у стояли перед ними в стопках для виски. Тосты были сложены в 5 слоев сливочным маслом кверху. Патрис съела яйцо, обильно намазав желток на тост с маслом, затем выпила черный кофе и наметила план действий, сообразив, куда ей нужно попасть в первую очередь. «Я иду на почту», — сообщила она бармену. «Слышал, а хорошо поработали прошлой ночью?» Патрис улыбнулась и засунула вилку к себе в сумочку. В ней лежали 20 долларов, взятые из тайника. Найдя за углом стоянку такси, она попросила д о в е с т и ее до Блумингтон-авеню. Когда она вышла и расплатилась с водителем, ей в голову пришла внезапная мысль. Она показала ему листок бумаги с адресом на Стивенс-авеню. «С этим местом что-нибудь не так?» — спросила она. — Насколько мне известно, нет, — ответил водитель. — Вы уверены? Кое-кто сказал, будто там опасно. — У меня там никогда не было проблем. — Спасибо. Возможно, Джек просто пытался увезти ее поскорее в бар. Она подошла к парадной двери дома на Блумингтон-авеню. Те же забитые картоном окна. Всепоглощающее чувство нищеты. — Обойдя дом сзади, она обратила внимание, что собака больше не лает. Она достала вилку из сумочки и поднялась по разбитым ступенькам черного хода. Воткнула вилку в гнилое дерево рядом с замком и выдернула его. Затем вошла. В доме было неестественно тихо. Казалось, в доме поселилась смерть. Она направилась вперед, сжимая вилку. Сумочка свисала с левого плеча. Кухня была пуста, только на подоконнике стояло несколько отвратительного вида чашек с окурками. Повсюду пятна и подтеки, следы старого жира, покрытые пылью. Листья, занесенные ветром в столовую и гостиную, устилали пол мягким ковром. Патрис осторожно поднялась по центральной лестнице. Многих балясин не хватало, отчего та напоминала щербатый рот. Потом она увидела слегка отреснувшее окно, величественное, с витражом из цветного стекла. к р а с н ы е тюльпан ы зеленые стрелы листьев в золотистой оправе с фальшивыми бриллиантами оттенка морской волны. Поднявшись по лестнице, она попала в коридор со стенами, покрытыми белой краской, г р я з н ы е местами облупившейся. Патрис оказалась перед пятью закрытыми дверями. п р и д ё т с я открывать их одну за другой. Из этой вдыхания она вошла в первую комнату и увидела собаку. Та сидела на цепи, конец которой был намертво прикреплен к стене. и с х у д а в ш и я одни кости, она попыталась подняться на лапы, но упала и осталась лежать на полу, слишком измученная, чтобы глубоко вздохнуть. Неподалеку лежала перевернутая миска, а в углу стоял стеклянный кувшин, наполовину наполненный водой. Здесь и там виднелись засохшие фекалии. Окно было открыто. Она принесла кувшин и присела на к о р т о ч к и рядом с собакой, поливая водой ее распухшую морду. Через некоторое время собака сделала судорожный вдох. Потрясала и быстро открыла двери в соседние комнаты. В каждой лежал грязный коврик, а к стене была привинчена цепь с пустым ошейником на конце. Плюс скомканное одеяло, иногда собачье дерьмо, запах мочи. Она смотрела цепи, ошейники. В одной комнате на подоконнике выстроилась шеренга пивных бутылок. За последней дверью оказалась вонючая ванная без воды. Полоски старой простыни. Засохшая кровь. Две скомканные пеленки. Она вернулась к собаке и на этот раз присела возле нее. Влила в пасть еще воды, положила руку на ребра. Ты знаешь, где она? — произнесла Патрис. — Не сомневаюсь, что это так. Пожалуйста. — Мне очень нужно, чтобы ты помогла ее найти. — Она умерла на цепи, как и я, — сказала собака. Рука п а т р и с ощутила еще четыре вдоха, а затем собака издала громкий хриплый звук и затихла. Патрис сидела, положив пальцы на с о б а ч ь е ребра, пока тело не остыло и блоха не запрыгала по костяшкам пальцев. Затем Патрис встала, спустилась по лестнице и вышла из дома. К входу подъехал Джек. — Я подумал, что ты, наверное, доберешься сюда сама. Патрис открыла дверцу и забралась в машину. Мыслями она была не здесь. — Давайте вернемся на Стивенс-авеню, — попросила она. — О, нет! Нет-нет и нет! Мы туда не пойдем! — Это не то, о чем мы договаривались, — напомнила Патрис. Джек настоял на том, чтобы следовать за Патрис по пятам, когда та стучала в каждую дверь. За одной из них появилась блондинка со спутанными волосами и помятым лицом. Она не знала ни супругов Вивье, ни Веры Вивье, ни Веры Пиранта, ни просто Веры. Никогда ее не встречала. И не знает никакого другого адреса, по которому ей можно пересылать письма. Дверь закрылась. Патрис направилась к следующей двери. Джек закатил глаза. Везде она получала один и тот же ответ, никакой веры. Патрис медленно прошла по коридору, затем метнулась обратно к одной из дверей. Джек уже спускался по лестнице. В первый раз дверь никто не открыл. Она постучала снова, на этот раз тихо. — Давай, пошли! — позвал Джек с лестницы. — Кто там? — раздался очень тихий голос по другую сторону двери. — Водяной бык. Ляпнула п о т р и с первое, что пришло в голову. Дверь распахнулась. Стоявшая за ней женщина была худой и л ы с ы й Джек уже бежал по коридору. Но прежде чем дверь захлопнулась, голос из со соседней комнаты крикнул. «Куда пришел, Хильда?» «Я сказал, поехали!» Джек схватил п о т р и с за руку и ущипнул. Она оттолкнула его так сильно, что он пошатнулся. «Это та самая Хильда? Что происходит?» «Она зла на меня!» пояснил Джек. «Почему?» «Профессиональные стандарты». «Профессиональный стандарт — официально установленный образец поведения и деятельности в определенной сфере, например, требования по качеству обслуживания». Патрис оттолкнула его и забарабанила в дверь. «Сейчас она не откроет», — произнес Джек. «Мы не ладим». «Тогда отвезите меня к Бернадетт». «Что за жизнь?» — сокрушенно вздохнул Джек. Скрытое пламя, вырез, обнажающий шею, белозубая улыбка, острый, как нож, взгляд, брошенный в сторону Джека. А затем, когда Бернадет узнала Патрис, яростная буря скорби. Этот взрыв заставил девушку похолодеть. — О, милая! Ох, ох, ох! — Что? — спросила Патрис. — Что случилось? Где моя сестра? Она убежала! Бернадет повела Патрис по вверх по ступенькам таунхауса, выстроенного из оранжево-розового кирпича. Изогнутая каменная площадка, дверь из темного блестящего дерева с овальным окном из матового стекла. Бернадет уже не была той застенчивой, неуклюжей девчонкой с рванцом, предпочитающей мужскую одежду, какой была в старших классах. Теперь она выглядела потрясающе. Красное шелковое кимоно с розовыми цветами, Волосы, выкрашенные хной, блестящие и завитые, как у кинозвезды, губы карминовые, брови, как острые черные крылья, блестящие глаза застывшей в ней тревожной пустотой. — Твоя сестра подбросила мне ребенка, — сообщила она Патрис. — Ты, верно, здесь из-за него. — Я здесь из-за Веры, — заявила Патрис. Бернадет закрыла рот и бросила на Джека предупреждающий взгляд. «Что она здесь делает? Она работает на тебя?» Джек проигнорировал ее вопросы. «Она просто хочет найти сестру». «Как грустно, что она оставила своего ребенка», — произнесла, вздохнув Бернадет, уже другим голосом. «Подожди здесь, я его принесу». «Я не заберу ребенка, пока ты не возвратишь мне Веру. Ты думаешь, я знаю, где она? Я не знаю! Я ничего не знаю, она мне ничего не говорит!» Она куда-то уехала и связалась с какими-то плохими людьми, полагаю. Вот, садись, я сейчас верну ребенка. В доме было тихо. — Верни Веру, — проговорила Патрис. — Уведи ее отсюда, — велела Бернадет Джеку. — Пойдем, — обратился к Патрис Джек. — Берни не знает, где твоя сестра. — Я думаю, она все-таки знает. — Она пытается помочь, — возразил Джек. Схватив Патрис за руку, он попытался оттащить ее к двери, но девушка оттолкнула его. «Я действительно не знаю!» Процедила сквозь зубы Бернадетт, настолько приблизив лицо, что Патрис смогла разглядеть синяки сквозь макияж. «Если ты заткнешься и заберешь ребенка, я попытаюсь выяснить, где она. Этот ребенок меня изматывает!» «Ну так выясни!» «За ребенком я вернусь», — пообещала Патрис. И Вере к тому времени лучше быть здесь. Я думаю, ты знаешь, где она». На этот раз Джек схватил ее за руку так отчаянно, что Патрис, хотя и могла его оттолкнуть, не сделала этого и позволила утащить себя.